«Даниил Заврин. Три нуарных детектива. Багровый дождь. Часть первая. Глава первая. Лейтенант! Лейтенант! — раздался голос Джонни. — Лейтенант, вы меня слышите? Хадсон отвернулся от тела и повернул голову в его сторону. Сильный дождь так обильно лил, что он едва мог рассмотреть своего постового. Что случилось? Приехала ее мать. Она хочет опознать дочь. Дай ей кофе и отведи ее в машину. Ответил х а т с о н и снова повернулся к телу. Было воскресенье, а значит медицинский эксперт Дуайт Боул приедет минимум через час. х а т с о н вытащил сигарету. Сделал он это машинально, так как бросал курить и пачку носил лишь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что способен сдержать сигаретный голод. Посмотрев на сигарету, он убрал ее обратно и пошел к машине. Женщине, которую поил крепким кофе Джонни, было лет пятьдесят. Худощавая. Глядя на нее, можно было даже сказать, что это родня-покойница. ф и г у р а дочери и матери почти не отличались, ровно как и лица. Такие же большие глаза, красивый нос, широкие губы. «Она одна?» — тихо спросила женщина. «Что?» — спросил Хадсон, недоумевая. «Она одна или с моей внучкой?» — повторила свой вопрос женщина. «Нет, она умерла вместе с ребенком». Женщина тихо выдохнула. Хадсону даже показалось, что с облегчением, впрочем, точно было сказать сложно. Ведь он видел эту особу впервые. Могу я посмотреть на нее? Да. Джонни, проводи мисс х е з е р д к телу. Устало махнул Хадсон в сторону берега. Дождь, слякость. и две одинокие фигуры, склонившиеся над брезентом. Не самый благоприятный вечер для новоиспеченной бабушки. Когда они вернулись, он снова отпил немного кофе и, обратившись к Джонни, пробубнил. — Джонни, отвези миссис х е з е р д коротко подсказала женщина. — Да, миссис х е з е р д домой, а я пока дождусь доктора. Отправив миссис х е з е р д к машине, Джонни вернулся и по-шпионски спросил. — Вы что-то нашли, сэр? — Ага. Сопли, холод, да немного кофе в твоей машине. — Не будь н а и в н н о м Джонни, этой чистой воды самоубийство. Хадсон потянулся, но спать совершенно не хотелось. — Ты лучше выспись хорошенько. Я завтра буду никакой, тебе придется писать мой отчет. Так что ты должен быть в лучшей форме. Никаких ошибок, парень. Дождавшись, пока останется один, х а т с о н закрыл окна и, включив радио, стал искать нужную волну. Обезьяны из рая выходили строго в девять, не с е к у н д о й позже. О да, это странное тупое шоу развлекало его лучше всего. А тем временем дождь барабанил все сильнее и сильнее. Иногда перебивая шутки диджеев, Хадсон откинулся в кресле. Шутки этих идиотов могли бы свести с ума кого угодно, но только не его. Он буквально засыпал под этим мразматические тинейджерские приколы. И он заметил, что брезент, которым они укрыли тело, лихо сорвало ветром и откинуло метра н а т р и Нахмурившись, он поднялся, и, недовольно выключив радио, всмотрелся в дорогу. Дождь лил не переставая, и это очень затрудняло обзор. Но вывод оказался неприятен, брезент действительно слетел. — Черт, я же сказал ему закрепить, неужели это так сложно? — пробурчал х а т с о н Теперь придется выходить, а потом еще слушать Боуля, который плеш п р о е з д из-за смывания улик. «И так не дает вести в морг, зануда старый!» Дэн протер запотевшее стекло. Брезент все так же предательски валялся возле канавы, п р о д у в а е м ы й сильным ветром. Тем временем женщина лежала к нему спиной, обхватив обеими руками свою дочь, которую не выпустила даже после падения. Черные волосы небрежно свисали с плеч, Она была полностью раскрыта и была единственным белым пятном на всем шоссе. Еще раз выругавшись, Хадсон открыл дверь своего старенького «Форда» и поставил стакан с кофе на приборную доску. Пошел к телу. Неожиданно сзади заиграло радио. Остановившись, Хадсон посмотрел на машину. Он совершенно точно помнил, как выключал его. Он хотел было идти к машине, но тут что-то внутри подсказало ему повернуться к трупу. Он развернулся, и его сразу же п р о ш и п пот. Тело, которое совсем недавно лежало к нему спиной, теперь было перевернуто, а за ним, пригнувшись и поставив руки в странной позе, сидела грязная обнаженная девочка. Она смотрела немигающим взглядом. Дэн в з д р о г н у л и, проснувшись, ударился о потолок машины, разлив кофе себе на брюки. Ничего не понимая, он уставился на раскрытый ветром труп. Тот все так же лежал на дороге. Смахнув пот и потрогав мокрые от кофе штаны, он тупо уставился на тело. — Я ничего не понимаю. Я что, спал? — спросил он сам с е б я Чертовщина! Но долго переживать ему не дали. Позади заиграли огни автомобиля, и, обернувшись, он узнал «Шевроле» доктора Боуэля. Доктор без труда совмещал несколько должностей, в том числе и судмедэксперта. А еще Боуэль предпочитал всем маркам автомобилей минивены, так как сам был довольно толстым и в маленьких машинах просто не помещался. б о у л нетерпеливо выбрался из машины и, резко откозыряв, быстрым шагом направился к телу. Ветер, казалось, нисколько его не смущал, даже наоборот — разогревал. Выбравшись следом, Хадсон тоже подошел к трупу. Чувствуя злость доктора, Дэн начал помогать, боясь, что тот вот-вот начнет разлагольствовать на тему небрежности полиции. Ну что-что, а это его бормотание. Было просто кошмарно. — Что здесь у нас? — спросил Боуэль, прикрывая лицо от капель и нагнувшись над трупом. — Очередное самоубийство. — Тебе прямо везет на них. Да — Да-да, согласен. х а д с о н отвернулся. Дождь усиливался, ровно как и ветер. — Оставить б о у л одного д да о поехать домой — План, в общем-то, был неплохой, особенно учесть, что он впервые за три дня смог нормально уснуть. Пусть, кошмар, пусть в машине, но тем не менее. Кажется, из-за дождя эта бессонница его наконец-таки решила отпустить. — Я тебе нужен? — спросил он, нагибаясь к Боулю поближе. Но тот лишь покачал головой. Дэн кивнул и пошел к машине. Может, и вправду у него получится выспаться в эту ночь. И так не дает вести в морг, зануда старый!